Тебе вовсе не обязательно принимать решение именно сегодня. Но ты ведь не станешь спорить, что хорошо бы понять точку зрения обеих сторон. Значит, твоё условие всё ещё в силе, Белла. Я понимаю твои чувства, но если ты хочешь, чтобы я сам изменил тебя пам-пам-пам, промычала я себе под нос, только вместо свадебного марша получился похоронный.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 Билеты уже не казались хорошим подарком. Хотя пытаться устроить сюрприз для Элис, затея в любом случае глупая. Перелистывая газету, я наткнулась на жирный заголовок. Похолодело от страха и стала читать статью. Убийца держит Сетл в страхе. Прошло меньше десяти лет с тех пор, как Сетл орудовал самым кровавый убийца в истории США Гарри Риджвей, маньяк Грин-Ривер, был осужден за убийство 48 женщин.